Главный стимул жизни – выживание. Мужчина или женщина в равной мере не способны видеть ничто, из которого они возникли, как и бесконечность, которая поглотит его или ее. Бляс Паскаль. Мужчина или женщина – единственное животное, для которого его или ее собственное существование представляет проблему, требующую от него или от нее разрешение. Эрих Фром. Есть ли что-нибудь общее у всех живых существ? По-моему, есть, и чтобы узнать, что же такое жизнь, этот определяющий признак нужно четко объяснить и понять в самой его сути. Чарльз Дарвин, изучая размах и грандиозность биологической истории, назвал его принципом выживания сильнейших или наиболее приспособленных. Ричард Докинс, выдающийся английский ученый, вероятно, наиболее четко выражающий свои мысли, назвал его «эгоистичным геном». Стремление выжить, по-видимому, является биологической реальностью для всех живых существ. Можно интерпретировать его множеством разных способов, но нельзя отрицать, что все живые существа, в том числе и не подающие признаков сознания, не только сопротивляются смерти, но и принимают участие в том, что можно назвать всеобщим стремлением к выживанию. Я уже выявил нарастающее осознание собственной смертности и сопутствующий ему страх. Теперь мне предстоит обратиться к тому же феномену в истории человечества. Очевидно, человеческая жизнь настолько глубоко мотивирована стремлением выжить, что, возможно, пришло время открыто и честно спросить, не окажутся ли надежды человека на жизнь после смерти еще одним проявлением этой биологически обусловленной жажды выживания, имеющейся у всех живых существ. Это весьма неуютная мысль, буквально в эпиет, требуя изучения, поэтому как минимум некоторое время наше путешествие продолжится именно таким курсом. Невозможно отрицать хотя бы некоторую вероятность того, что это предположение подтвердится. Начну с простых примеров из мира природы, доказывающих, что наша жажда жизни Но редкость упорная и прекрасно нами осознаваемая, по-видимому, фигурирует на всех уровнях живого. В мире природы она распространена почти повсеместно. Даже растения, если взглянуть на них со стороны, похоже, наделены волей к выживанию, хотя, возможно, эта воля всего лишь внутреннее присущее физическое свойство. Я понимаю, что утверждать подобное значит приписывать человеческие чаяния неодушевленным предметам Но факт есть факт. Растения тянут свои тонкие листочки к солнцу, и фотосинтез помогает им выжить. У растений также развелись прекрасные цветки и соблазнительные ароматы, привлекающие к ним другие формы жизни. Те, которые переносят пыльцу, и тем самым помогают растениям воспроизводить себе подобных. Поразительная приспособляемость любой флоры способствует ее выживанию даже в самом неблагоприятном окружении. К примеру, у кактусов – развелась способность удерживать воду, благодаря чему они бурно разрастаются в пустыне, а у растений из дождевых лесов способность избавляться от избытка воды. Разумеется, всего этого растения не сознают, но стремление выжить и приспособляемость, помогающая этим живым организмам вписываться в их окружение и поддерживать в себе жизнь, неотъемлемая часть истории, которую пишет природа. В то же время жизнь во всех ее формах настолько тесно взаимосвязана, что некоторые выживают для того, чтобы стать средством выживания для других. Таков парадокс природы. Она такая удивительная и впечатляющая, что побуждает нас объявить ее даром Божиим. В то же время свидетельствует о яростной и явно непрестанной борьбе не на жизнь, а на смерть. Я не устаю удивляться и способности живых организмов выживать в самых изнурительных и суровых условиях и свирепой борьбе природы за сохранение жизни. В центральной части Австралии можно увидеть одно из самых настоящих чудес света, место, которое аборигены считают священным и называют Улуру. Колонисты из стран Запада, открывшие его с типичным для них безразличием к истории аборигенов, дали ему название «Эрс-Рок», честь сэра Генри Эрса, губернатора Южной Австралии. Улу-Ру представляет собой массивный выход горных пород в безлюдном месте. Этот массив, имеющий почти 9,4 километра в окружности, настолько велик, что на его поверхность может спокойно приземлиться сотня вертолетов. Альпинисты со всего мира не раз принимали брошенный им вызов, и многие из них становились его жертвами. Прикоснуться к холодной поверхности Улуру ночью или к горячей свыше 37 градусов Цельсия, но всё равно твёрдой в разгар дня, значит осознать, насколько негостеприимна для всего живого эта гладкая скала. Однако в любом камне, в том числе и в гигантском монолите вроде Улуру, есть трещины. Со временем ветер задувает в эти трещины пыль, часть пыли застревает в них. потом ветер, а может и птицы приносят в эти полные пыли трещины семена и вскоре повторяется чудо жизни. Из камня появляются тоненькие зеленые ростки. На земле нет мест слишком суровых и негостеприимных для всего живого. как минимум какие-нибудь из форм жизни умудряются приспособиться даже к самым трудным условиям. По-видимому воля к поддержанию жизни присутствует во всех живых существах и проявляется несмотря на все тяготы, даже в огромных скальных глыбах. Это стремление выжить – поразительное свойство самой жизни. В Австралии я также познакомился с тем, что местные жители называют «жертвенными листьями мангровых деревьев». О них я впервые узнал, путешествуя на лодке по приливной реке на севере Квинсленда, близ Кернса. По обоим берегам этой реки, в которой уровень воды и ее соленость меняется с приливами и отливами, растут мангры. У них густая зеленая листва, но порой на ветках попадаются редкие оранжевые листья. Мало того, время от времени можно видеть, как такие же оранжевые листья проплывают по реке. Эти яркие листья — не первые признаки приближения осени. Нет, это совершенно особенные оранжевые частички, периодически попадающиеся среди пышной зеленой массы. Одна из наших гидов объяснила нам эту загадку. и я предлагаю ее в качестве еще одной иллюстрации к стремлению выжить, по-видимому, присущему всей природе. Мангровые деревья, рассказала нам гид, преимущественно пресноводные растения. Над поверхностью воды находится лишь небольшая часть мангров, а основная часть скрыта под водой, и потому им приходится приспосабливаться к тем периодам, когда в водах приливные реки, на берегах которые они произрастают, доля соленой океанской воды достигает 95%. Во-первых, у них развивается густая и разветвлённая система корней, похожих на волосы, которые выводят большую часть соли из воды до того, как она поступит в ткани мангрового дерева. Но даже при такой тщательной фильтрации соли в воде, попадающей в дерево, остаётся ещё слишком много. Поэтому появился второй метод выживания. Поступающая соль направляется в отдельно взятые листья, которые каким-то образом выбираются для её накопления. От соли эти листья становятся оранжевыми и в конце концов падают с дерева в реку. Они жертвуют собой, чтобы растение могло выжить, поэтому их и называют жертвенными листьями. Разумеется, ни один из этих процессов не относится к осознанным. Все они элементы невероятной адаптивной способности природы, служащие, однако, примером того, насколько глубока у всех живых существ внутренне присущая им воля к выживанию. Стремление к жизни практически не вызывает сомнений. Не знаю, в какой мере наделены сознанием насекомые и паукообразные, но воля к жизни и стремление выжить, по-видимому, заложены и в их природе. Безусловно, они никак не связаны с предчувствием или боязнью смерти. Насекомые явно не способны к такому образу мышления. Но случалось ли вам ночью выйти в ванную и обнаружить в раковине, к примеру, паука-долгоножку? Спеша избавить свой мир от этого незваного ночного гостя, вы открываете воду и видите инстинкт выживания в действии. Шести- или восьминогое создание поспешно улепетывает вверх по стенке раковины, спасаясь от потока воды, пока, наконец, не уносится вместе с ним в сточное отверстие. Это поведение отражает ту же приверженность жизни и выживанию, что характерно для всех живых существ и, возможно, даже закодировано в ДНК самой жизни. Черви, насекомые, мелкие животные зарываются в землю, чтобы ускользнуть от зорких глаз птиц, высматривающих добычу. Рыбы ныряют на глубину, чтобы спастись от ловких клювов морских чаек. Относящиеся к более высоким, но едва ли обладающие сознанием формы жизни, демонстрируют то, что принято называть синдром борьбы или бегства, инстинктивную реакцию, предназначенную для максимально возможного продления их жизни. К примеру, Стада зебр и различных представителей оленьих убегают, завидев своего естественного врага или почуяв его запах. Гарантией спасения становится в том числе и численность особей в стаде. Хищнику ни к чему уничтожать все стадо, поэтому оно бежит как одно целое, пока хищник не отделит от него свою жертву и не накинется на нее, чтобы убить. После этого остальные прекращают бегство, зная, что голод хищника уже утолен, а им самим убегать больше незачем. По сути дела, стадо жертвует одной из составляющих его особей ради привилегии прожить еще один день, а потом продолжает довольно пощипывать травку, пока не появится очередной хищник. Видимо, каждый вид производит столько особей, чтобы утолить голод тех, в чью пищевую цепочку он встроен, и вместе с тем обеспечить чудо природного равновесия и сохранить собственный вид. Стремление выжить очевидно даже в том случае, когда борьба за жизнь в мире природы ведется один на один. Более слабое существо спасается от своего врага бегством, пока не выдохнется или не окажется загнанным в угол, а затем обычно последним усилием оборачивается лицом к врагу и вступает в финальную битву за спасение своей жизни. Выгнув спину и оскалив зубы, оно издает тот звук, который издавать и оказывает посильное сопротивление, прежде чем занавес в пьесе его жизни опустится навсегда. Повсюду в мире природы, куда ни взгляни, жизнь, какой бы сознательной или примитивной она не была, считается ценностью. Предпринимается все возможное, чтобы продлить ее еще хотя бы на день. Пусть природа и является сферой, где действуют правила «убивай» или «убьют тебя», но в этой борьбе за жизнь возникает равновесие, которое поддерживает жизнь — способствует жизни, стимулирует жизнь. Это стремление не относится к осознанным. Оно не поглощает ресурсы зачаточного мышления большинства живых существ, но оно есть. Жизнь во всех ее формах приводится в действие адаптивной силы этой внутренней тяги к выживанию. До появления самосознания миру не приходилось сражаться со смертностью. Живые существа, не осознающие себя, не знают, что живы или что умрут. Им неведомо одиночество и отделённость, они не воспринимают себя как обособленных существ. Они просто часть природы. Возможно, они ощущают инстинктивную тревогу в присутствии естественного врага, но незнакомы с хронической тревожностью, характерной для тех, кто наделён самосознанием. Когда жизнь совершила кардинальный переход от первичного сознания к самосознанию, она навсегда перестала быть прежней. Исчезли такие амортизаторы, как незнание жизни и смерти. Существам, обладающим самосознанием, пришлось учиться справляться со множеством трудностей в разных сферах. Они познавали то, как совладать со стихиями, перед которыми были беспомощны. Они искали и разрабатывали способы завоевать благосклонность природы, чтобы та способствовала их теперь уже осознанной борьбе за выживание». Им пришлось справляться с тем, что в молитвеннике моей церкви названо «скоротечностью и неизвестностью жизни людской». А существам, лишенным самосознания, по-прежнему незачем справляться с реальностью. И, наконец, людям понадобилось так или иначе иметь дело с пониманием, что их окончательная участь – смерть, а также решать вопросы цели и смысла жизни. Если бы вид Homo sapiens не нашел способ снизить тревожность, появившуюся вместе с самосознанием, и преобразить ее из хронической травмы в цель и надежду, сомневаюсь, что мы бы смогли выдержать последствия этого шага, который считаем неизбежной составляющей эволюционного путешествия. С точки зрения выживания неважно, были ли эти цель и надежда реальными или иллюзорными. Они настоятельно требовались для поддержания жизни человека. Динозавры не содрогались от ужаса в момент их истребления, в отличие от нас. Если бы существа, обладающие самосознанием, не смогли найти способ справиться с хронической тревожностью, которую самосознание принесло в этот мир, такой этап эволюции оказался бы слишком мучительным и невыносимым. Стремление выжить, по-видимому, имеющиеся у всех форм жизни, та самая адаптивная способность, которая помогает нам всем меняться, чтобы продолжать жить, теперь в людях, вышла на новый уровень и стало осознанным. Этот шаг к тому, чтобы стать человеком, был таким же значительным, как любой другой, совершенный нами за всю историю эволюции. Таким же важным, как момент, когда материя разделилась на живую и неживую. Столь же существенным, как появление самого сознания. Совладание с колоссальным новым опытом самосознания было вопросом жизни и смерти. Короче говоря, если все мы хотели выжить, насущной потребностью оказалось снижение тревожности до приемлемого уровня. Одним из способов, который мы освоили, вернее, следовало бы сказать, главным способом, стала религия. Я убедился, схема обращения к религии, чтобы справиться с тревожностью, вызванной смертью, не является уникальной для меня или для тех людей, с кем мне выпала честь общаться. Чуть ли не общечеловеческая практика, она, по-видимому, возникла одновременно с самим самосознанием. Это открытие неизбежно поднимает масштабные теологические вопросы, с которыми большинство людей не готово встретиться лицом к лицу. К примеру, если Бог, сущность, основное назначение которой – успокаивать наши трепещущие сердца, тогда может ли Бог действительно быть чем-то иным, нежели созданием, которое мы выдумали сами? Разве это сознание не должно приводить нас к выводу, что Бога уже нельзя рассматривать как нечто отличное от плодов нашего воображения, созданных по нашему образу с единственной целью – подстелить соломки на случай эмоциональной встряски, вызванной осознанием себя самих и пониманием неизбежности нашей смерти? Невозможно, отчетливо видя наши человеческие истоки, не задаваться подобными вопросами. Если мы решим, видимо, наряду с многими современниками, что именно таков и есть Бог, напрашивается следующий вопрос, действительно ли это определение Бога и есть Бог. Или, как некогда утверждал Пауль Тилих, существует Бог как первоисточник всех человеческих богов, тот, кого можно узнать по опыту, но не охарактеризовать, и потому наши определения прискорбно некорректны. Сумеем ли мы когда-нибудь в достаточной мере отдалиться от созданного людьми Бога, чтобы исследовать другие возможные варианты? Все эти вопросы встают только перед нами, людьми, когда мы рассматриваем взаимосвязанность всех форм жизни, в том числе жизни рода человеческого, а также вашей или моей отдельно взятой личности. Таинственность усиливается, тревога и страх растут в каждом из нас. Кажется, все, что имеет смысл в жизни – повисает на волоске, но мы не можем остановиться на этом, мы должны продолжить путь, вероятно, тайна жизни продолжит открываться нам по мере того, как мы будем углубляться в нее».